Подцепив пальцами, Борис оттянул воротник куртки. Впервые за все время прогулок по лабиринту ему сделалось не по себе. Представив всю ту огромную массу породы, которая нависала над ним, подобно гигантскому поршню, готовому упасть и раздавить, он словно почувствовал всю его огромную тяжесть на своих плечах. По позвоночнику заскользили холодные щупальца инстинктивного, не подающегося контролю страха. Зябко передернув плечами, Борис вдруг подумал, что, войдя в лабиринт, люди вторглись в пределы неведомого, неподвластного их разуму. Они привыкли считать себя властелинами вселенной. На этот раз, переоценив свои силы и возможности, совершили ужасную, быть может, непоправимую ошибку. Отгоняя странные, как будто чужие мысли, Киванов тряхнул головой – Чтобы окончательно развеять наваждение, он заставил себя улыбнуться и, хлопнув в ладоши, громко произнес. «Эй, хозяева, где вы?» Звук получился глухим, как будто прошел через толстый слой ваты. И в тот же миг произошло нечто невообразимое. Треугольный зал начал медленно вращаться вокруг своего центра. На стенах появились прямые вертикальные трещины, выделяющие ровные прямоугольные секции. Мгновенно одним неуловимым для глаза движением стены распались. Развернув скрытые внутри них створки, секции превратились в треугольные зеркальные призмы, вращающиеся каждая вокруг своей вертикальной оси. Ускоряя вращение, они заполнили собой помещение, так что уже не было видно пустых провалов на месте стен. Все происходило в жуткой, противоестественной, давящей на уши тишине, Не было слышно ни звуков работающих механизмов, ни шороха трущихся поверхностей. Киванов оказался прижатым к расположенному в центре зала кубу. Судорожно ухватившись рукой за трос, он испуганно оглядывался по сторонам, но везде видел только свое, размноженное в десятках копий, растерянное, ничего не понимающее лицо. Лицо появлялось и исчезало, снова появлялось, оно дробилось на части, ломалось, умножилось, отражаясь в нескольких зеркалах одновременно, вытягивалось, кривилось, скалило зубы, становилось неузнаваемо уродливым. Перебирая руками трос, Киванов попытался выбраться в коридор, через который попал в треугольный зал. Он и представить себе не мог, что ходить среди множества вращающихся зеркал настолько сложно, даже держась за путеводную нить. Он никак не мог выбрать верное направление. Казалось, трос опутывает все зеркала, и, не обойдя каждое из них, невозможно покинуть помещение. С каждым шагом, с каждым новым зеркалом нарастали раздражение и злость. Обращенные на неизвестных, Устроивших этот аттракцион, они выплескивались на отражение так же бессмысленно и тупо, как и их прототип, ищущий выход из бесконечной череды зеркальных плоскостей. Киванов бил по зеркалам кулаками, толкал их ногами, наваливался всем телом, пытаясь сбить соси или хотя бы остановить вращение. Все было тщетно. Борис почувствовал себя загнанным в дьявольски хитрую ловушку. Но кем? С какой целью? Он выпустил из руки трос и бессмысленно метался из стороны в сторону, пытаясь наугад найти выход. Он спотыкался, падал на четвереньки, пол смешно плывающих на него зеркал, а навстречу ему ползло отталкивающее, отвратительное человекоподобное существо, со стоящими дыбом волосами, выпущенными от страха глазами и оскаленными в животной злобе зубами. Иванов переворачивался на спину и бил, бил каблуками в морду этого чудовища, а потом поднимался на ноги и, шатаясь, шаря по сторонам руками, как слепой снова куда-то шел. Но безумная мельница зеркал, дробя отражение, вновь и вновь выталкивала его к центру зала. Оказавшись в очередной раз притиснутым к кубу креслу, Борис взобрался на него, прижался мокрой спиной к холодной плоской поверхности и, чтобы не видеть больше мелькающих вокруг отражений, закрыл глаза. «Надо подождать», — успокаивая себя шепотом произнес он, — «должно же все это когда-нибудь кончиться». Солнце, пройдя одну треть своего пути по небосводу, грело тепло и ласково. Жара наступит позднее, Волны, медленно и мерно набегая на песчаный пляж, растекались белой пеной. Киванов стоял за обломком скалы, зарывающимся острым краем в буроные прибои. Осторожно выглядывая из-за камня, он наблюдал за человеком, лежавшим на песке. Человек, как и сам Киванов, был совершенно голым. Он лежал, вытянувшись во весь рост, подложив под голову руки. Казалось, он спит, впитывая всем телом тепло солнечного света. Киванов вышел из укрытия, подошел к лежавшему и сел рядом с ним на теплый песок. Человек был точной копией Киванова. Борису это показалось странным, но не более того. «Привет!» — сказал он негромко. Спавший открыл глаза и пристально посмотрел на Киванова. Его, похоже, тоже нисколько не удивило их сходство. «Привет!» — ответил он. А я-то думал, я здесь один. Я тоже так думал, пока не увидел тебя. Некоторое время они оба молчали. Человек приподнялся на локте, потом сел, набрал полную пригоршню песка и начал тонкой струйкой выпускать его. Тысячи песчинок, только что бывшие у него в руке, падали и исчезали среди бесчисленного множества подобных им. Как они все похожи. «Кто?» — не понял Киванов. «Песчинки. Ты можешь отличить одно от другой?» Киванов неопределенно пожал плечами. Ему не нравился беспредметный разговор. Двойник отряхнул ладонь о бедро. «Ты давно здесь?» — спросил он. «Вторую неделю. Странно. Остров не такой уж большой. Мы могли бы встретиться раньше. Наверное, так было надо?» «Что было надо?» Чтобы мы встретились именно сегодня. Кому? Кому-то, кто все это устроил? В голосе двойника звякнуло раздражение. Что ты пристал? Я не знаю больше твоего. Первым, что почувствовал Киванов, придя в себя, была страшная головная боль. Боль давила на затылок и пульсировала в висках. Казалось, что голова до предела надута воздухом и вот-вот лопнет. Проведя ладонью по влажному холодному лбу, Борис поднялся на ноги. За то время, что он спал или находился в беспамятстве, помещение приняло свой первоначальный вид равнобедренного треугольника. Стены светились все тем же ровным матовым светом без теней. Проход, через который Борис вошел в зал, тоже был на своем месте в углу. И только желтый пластиковый трос, тянущийся из катушки на поясе, прежде чем уйти в проход, извивался по всему залу причудливыми спиралями и кольцами. Киванов подошел к стене, поводил по ней рукой, постучал костяшками пальцев. На гладкой стекловидной поверхности не было заметно ни одной щели или даже царапины. Уж не привиделся ли ему весь этот безумный аттракцион с вращающимися зеркалами? Борис взглянул на часы. Было 10 минут пятого. Он находился в лабиринте уже около пяти часов. Киванов открыл планшет и отметил на плане место расположения треугольного зала. Перебросив планшет через плечо, он поставил катушку в режим сматывания и направился к выходу. По мере того, как Борис все дальше уходил от загадочного треугольного зала, мучившая его головная боль слабела и совсем утихла к тому времени, когда он выбрался из лабиринта. Вездехода на месте не было. Если это была чья-то шутка, то отменно глупая. Без вездехода до станции не меньше часа ходьбы по каменным завалам. Но как бы там ни было, Киванову теперь предстояло добираться до дома пешком. Тому, кто никогда не ходил среди нагромождения камней, трудно даже представить себе, насколько это сложная и серьезная задача. Все внимание должно было быть направлено на то, чтобы не наступить на шатающийся камень и не угодить ногой в расщелину. Один неверный шаг, и можно оказаться на земле с растяжением связок. И это еще, если повезет. Если по пути Борис еще пытался размышлять о том, что произошло в лабиринте, то на подходе к станции все его мысли были только о еде и отдыхе. И все же он сделал крюк, чтобы заглянуть в ангар и убедиться в том, что все три вездехода, включая и тот, что был у него угнан, стоят на парковочной площадке.